Глава 18 Король у бродяг С рассветом вся шайка была на ногах и тронулась в путь. Дул резкий холодный ветер. Небо заволокло тучами, ноги вязли в грязи. Компания приуныла. Одни были грустны и молчаливы, другие раздражительны и злы. Вчерашнего веселья как не бывало. Всех томила жажда, всем до одного хотелось опохмелиться. После предварительного краткого внушения Гуго атаман сдал Джека на его попечение, строго приказав обходиться с ним помягче. Джону Канте он решительно запретил трогать мальчика и велел оставить его в покое. Вскоре ветер разогнал тучи, и погода прояснилась. А с ней вместе прояснилось и настроение почтенной компании. Путники отогрелись и развеселились. Послышались разговоры, смех, шутки, остроты. Жажда жизни и ее радостей проснулась в бродягах с новой силой. Шумная ватага внушала невольный страх прохожим. Встречные почтительно уступали дорогу оборванцам, и смиренно выносили их наглые издевательства, не дерзая отвечать. Мимоходом бродяги таскали белье с заборов, и все, что попадалось им под руку, часто на глазах у самих владельцев, которые не пытались даже вступиться за свое добро, довольные уже тем, что дешево отделались от этих разбойников. По дороге негодяи ворвались в одну небольшую ферму, и принялись хозяйничать, как у себя дома, пока трепещущий от страха хозяин со всею семьей опустошал свои кладовые, приготовляя им завтрак. Они обнимали и целовали хозяйку и ее дочерей, когда те подавали им кушанье, говорили им всякие пошлости и издевались над ними, швыряли в хозяина и в его сыновей костями и объедками, и до упаду хохотали при всяком метком ударе. Заключили они свои подвиги тем, что вымазали маслом голову одной из дочерей фермера за то, что, выйдя из терпения, она обругала их за дерзости. На прощание они пригрозили, что вернутся и сожгут дом со всеми его жильцами, если на них вздумают пожаловаться. Около полудня после долгого утомительного перехода шайка остановилась на привал под каким-то забором неподалеку от довольно большого селения. После часового отдыха все разбрелись в разные стороны, чтобы войти в деревню каждому порознь и, орудуя в одиночку, поживиться кто чем сумеет. Джек отправился с Гуго. Потолкавшись по деревне, И не наткнувшись ни на какое подходящее дельце гуго вышел наконец из терпения и сказал своему спутнику но «Ну, местечко даже сти брит то нечего придется видно идти просить христа ради этому не бывать ступай пороси если хочешь и я не пойду не пойдешь воскликнул гуго с удивлением вытаращив глаза что так? С каких это пор ты заважничал? Что ты хочешь этим сказать? Да хоть бы то, что тебе это не в диковинку. Небось, с детства привык клянчить на улицах. Я-то? Да ты после этого просто дурак. Брось свои комплименты, не дури. Знаем ведь и мы, что ты за птица. Твой отец нам рассказывал, что ты каждый день ходил просить милостыню. Или, может быть, он врёт, «Если дозволено так выражаться о вашем почтенном папеньке», — сказал гугос с насмешливым хохотом. «Он не отец мне, и, конечно, он лжет. Полно, приятель, будет ломаться. Ведь все равно меня не проведешь, только себе беду наживешь. Вот возьму да и расскажу ему, чтобы он задал тебе хорошую трепку. Можешь не трудиться, я и ему повторю то же самое». «Вот молодец так молодец. Хвалю за обычай. Страхов тебе ни на волос нет. Одно жаль, что ты глуп, как я погляжу. Мало, что ли, достается в жизни побоев да колотушек, чтобы самому подставлять свою шею. Только ты как хочешь, брат, а я тебе не верю. Я верю твоему отцу. Зачем ему врать?» Конечно, при случае он и соврет, но в этом случае ему нет нужды врать, а умный человек без нужды врать не станет. Ну да уж ладно, что с тобой сделаешь? Не хочешь идти побираться? Не надо. Только как же нам быть? Разве вот что? Пойдем обчищать кухни. — Убирайся. Ты мне надоел! — нетерпеливо воскликнул король. — Да что же это, наконец, — проговорил с сердцем Гуго, — просить не хочешь, воровать не хочешь. Чего ж тебе надо? — Ну, хочешь, я тебя научу, что тебе делать. Ты только заманивай прохожих, и я один согласен работать. Идет, что ли? Ну-ка, посмей отказаться. У короля уже готов был вырваться презрительный ответ, когда Гуго, поспешно перебив его, шепнул «Тише». Вон идет господин. Сейчас по лицу видно, что добрый. Я упаду на землю, будто в припадке. А ты, как только он подойдет, начинай плакать, охать и кричать. Скажи ему, ах, сэр, это мой бедный больной брат, мы с ним несчастные сироты. Ради бога, жальтесь над бедным страдальцем. Подайте хоть Пенни, пожертвуйте от ваших щедрот несчастному убитому богом созданию. Да смотри у меня, проси хорошенько, плачь, пока он не раскошелится, не то я тебе такую встряску задам, что век не забудешь. С этими словами Гуго закатил глаза, заохл, застонал и начал кривляться, а когда незнакомец подошел ближе, с громким воплем бросился на землю и стал кататься и биться, как в припадке подучей. — Ах, господи, несчастный, как он мучается! — воскликнул сострадательный незнакомец, бросаясь к Гуго. — Как тут быть? Попробовать разве его поднять? — Нет, нет, не троньте меня, добрый сэр! Воздай вам Господь за вашу доброту! Меня нельзя трогать, когда у меня припадок. Вот, если угодно... Мой брат может рассказать вашей милости, как я страшно страдаю. Добрый сэр, пожертвуйте Пенни. Один только Пенни на хлеб бедным сиротам. А помочь мне, горькому, все равно ничем не поможешь. Вот тебе не один, а целых три Пенни, бедняга, — сказал джентльмен, пошарив в кармане и вынимая монету. Вот тебе, возьми. А ты, мальчуган, подойди-ка поближе. Да помоги мне поднять брата, надо его снести. Я ему вовсе не брат, — перебил незнакомца король. Как не брат? — Не верьте, не верьте ему, добрый сэр, — простонал Гуго, скрижаща зубами от злости. Он знать не хочет родного брата который уже одной ногой стоит в могиле. Какой же ты дряной, жестокосердный мальчишка, если только это в самом деле твой брат. Стыдись, взгляни, какой он беспомощный, не может пошевелиться бедняга. Ты говоришь, что он тебе не брат. В таком случае кто же он? Нищий, бродяга и вор. Вот он кто. Теперь он у вас выпросил милостыню. В другой раз он вас обкрадет. Хотите видеть чудо? Пустите в вашу палку, и он мигом выздоровеет. Но Гуго не стал дожидаться чуда. В один миг он был на ногах и пустился улепетывать во все лопатки. Взбешенный джентльмен бросился за ним с поднятой палкой, а король горячо возблагодарив Господа, со всех ног пустился бежать в противоположную сторону и бежал, не переводя духа, пока не потерял их обоих из вида. Передохнув немного, он быстрым шагом двинулся по первой попавшейся дороге. Скоро деревня осталась далеко позади, но мальчик всё шел вперед. Так шел он, почти бежал, в продолжении нескольких часов к ряду угливо озираясь и ежеминутно ожидая погони. Но постепенно он успокоился, и страх его уступил место приятному сознанию безопасности. Тут только мальчик почувствовал, что он очень устал и страшно проголодался. Он остановился у дверей первой встречной фермы. Но только он открыл рот, собираясь попросить чего-нибудь поесть, как его грубо прогнали. Его платье свидетельствовало против него. Негодующий и обиженный, он пошел дальше, твердо решившись не подвергать себя больше подобному унижению. Но голод смирит всякую гордость. И с наступлением вечера бедный король опять попытал было счастье у дверей другой фермы. Здесь вышло еще хуже. Его не только разбронили и прогнали, но еще посулили арестовать как бродягу, если он сейчас же не уберется. Настала бурная холодная ночь, а бедный бездомный король брел все дальше вперед, куда глаза глядят, еле волоча ноги. Он не мог даже отдохнуть, потому что стоило ему только присесть, как холод начинал пробирать его до костей. Странное, небывалое ощущение охватило его среди ночного безмолвия, пока он одиноко брел по безграничному безлюдному пространству. То слышались ему какие-то приближающиеся голоса, замиравшие в глубокой ночной тишине, то чудились туманные, неясные призраки, выступавшие из окружающего мрака, и невольная дрожь охватывала бедного мальчугана. По временам он видел как будто мелькающий огонек, но огонек мерцал где-то далеко-далеко, точно светил из другого мира. Минутами ему слышался неясный, отдаленный звон колокольчиков овечьего стада или печальное блеяние овец и мычание коров. Вместе с порывом ветра доносился откуда-то из полей и лесов унылый вой деревенских собак. И чувствовал маленький король, что кругом него вольно кипит жизнь, и только он один, покинут и одинок в этом безграничном, безлюдном пространстве. Он шел все вперед и вперед, спотыкаясь на каждом шагу, прислушиваясь к шороху сухих листьев над головой, который казался ему тихим шепотом каких-то неведомых голосов. Вдруг... Где-то совсем близко мелькнул огонек. Мальчик остановился как вкопанный, притаившись в темноте. Огонек оказался маленьким фонарем, слабо мерцавшим у открытых дверей какого-то сарая. Король прислушался, нигде ни души, кругом ни звука. Стоять на месте было так страшно, холодно. А гостеприимная дверь так соблазнительно манила к себе, что он не устоял и решился войти. Но только он успел проскользнуть в дверь, как услышал за собой голоса. Он мигом очутился за каким-то бочонком. В сарай вошли с фонарем двое работников с фермы и принялись что-то прибирать, болтая между собой, пока они ходили взад и вперед со своим фонарем, Король смотрел во все глаза, отыскивая себе укромное местечко, и, наконец, заметил в противоположном углу сарая теплое стойло, куда и решил пробраться, как только уйдут люди. Тут же в углу он разглядел старые, сваленные в кучу попоны, которые могли ему сослужить службу в качестве одеяла. Скоро работники управились со своим делом и вышли, захватив собою фонарь и приперев дверь. Король весь трясся от стужи, и потому не зевал. Нащупав попоны, он сгреб их и благополучно пробрался в стойло. Из двух попон он смастерил себе постель, двумя другими укрылся. Попоны оказались старые, потертые, и очень мало грели. Вдобавок от них до дурноты разило крепким запахом конского пота. и все-таки Король чувствовал себя счастливейшим из королей. Несмотря на то, что мальчик и озяб, и проголодался, он был так утомлен, что его сейчас же начало клонить ко сну, и он стал забываться. Но только он перестал сознавать окружающее и готов был крепко уснуть, он вдруг совершенно ясно почувствовал чье-то легкое, чуть слышное прикосновение. В один миг сон как рукой сняло, и мальчик весь замер от страха. Он лежал без движения и прислушивался, затаив дыхание. Кругом тихо, ни звука. Король всё слушал. Он не знал, долго ли, но ему казалось, что очень долго. По-прежнему мертвая тишина. Он стал было опять забываться. И вдруг опять то же таинственное прикосновение невидимого существа. Мальчик охватил и верного ужаса. Как ему быть? Что делать? Он терял голову. Бежать из теплого насиженного угла? Но куда? Все равно из сарая не убежишь, двери заперты. А оставаться в этих четырех стенах и бродить в потьмах с таинственным страшным призраком за спиной, еще ужасней. Что же ему оставалось делать? Было, конечно, одно средство, и он его знал. Это протянуть руку и ощупать то, что его пугало. Но это было легче сказать, чем сделать. Три раза мальчик протягивал в темноте свою дрожащую руку и три раза отдергивал ее прочь. Не потому, что рука его что-нибудь нащупала, а потому, что он, наверное, знал, что вот-вот сейчас до чего-то дотронется. Наконец, в четвертый раз он решился протянуть руку немного подальше и нащупал что-то мягкое и теплое. Он так и обмер от ужаса. Он был до того измучен. Нервы его были так страшно напряжены, что ему прежде всего пришло в голову, не человеческий ли это труп, еще не остывший. И мальчик решил, что скорее умрет, чем дотронется до него еще раз. Но, видно, плохо он знал непобедимую силу человеческого любопытства. Скоро его дрожащая рука помимо его воли, опять потянулась в темноте к таинственному страшному предмету. Он нащупал длинную прядь волос, вздрогнул, но не отнял руки, а продолжал щупать дальше. Вот точно теплый, мягкий канат. Дальше, дальше. И перед ним оказался теленок. И канат-то был не канат, а просто телячий хвост. Король чуть не сгорел от стыда. Но можно ли быть таким отпетым трусом, чтобы пугаться безобидного, спящего теленка? Но он напрасно называл себя трусом. Испугал его, конечно, не теленок. Его ужас был вызван чем-то несуществующим, созданным его воображением и всякий другой мальчик на его месте в ту эпоху диких суеверий, наверное, испугался бы не меньше его. Король был в восторге от своего открытия. И не потому только, что страхи его рассеялись. Он чувствовал себя таким беспомощным, покинутым и одиноким. Люди отнеслись к нему с такой бесчеловечной жестокостью, что возможность отдохнуть в обществе такого кроткого и незлобивого животного, как теленок, показалась ему истинным благополучием, и он стал нежно ласкать своего нового друга. Пока мальчик поглаживал теплую, мягкую спину животного, теленок лежал близехонько от него, ему пришла в голову счастливая мысль извлечь еще одну выгоду из общества своего нового товарища, Недолго думая, он переслал себе постель рядом с теленком и, вплотную прижавшись к нему, укрылся с ним вместе старой попоной. Через минуту ему стало так хорошо и тепло, как никогда, кажется, не бывало на королевских пуховиках в Эстминстерском дворце. На душе у него повеселело. Жизнь показалась отрадней и легче. Чего ему не доставало? Он был свободен, на совести у него не было преступления, ему удалось избавиться от подлой компании воров и мошенников. Ему было тепло и уютно, и он чувствовал себя совершенно счастливым. Между тем буря разыгралась не на шутку. Ветхий сарай трещал и вздрагивал под порывами ветра, с воем разгуливавшего вокруг его стен, но теперь... Когда королю было так тепло и уютно, для него это была сущая музыка. — Реви себе, завывай на здоровье, я тебя не боюсь, — говорил он себе. С радостным чувством покоя он теснее прижался к своему новому другу и скоро забылся тихим сладким сном. Где-то вдали уныло выли собаки. Грустно протяжно мычали коровы, ветер еще пуще злился и завывал, дождь яростно хлестал по кровле сарая, но ничего не слышал английский король, покоившийся сном праведника рядом с теленком, который тоже немало не смущался бурей и спокойно дремал, не подозревая, какой великой чести он удостоился.